В одних из-за старшего сына, а в других из-за младшего, вновь, казалось, наступил ледниковый период, и все же он никогда не терял жизнерадостности. Этот старик, которому на роду было написано жить весело, пить вино и кофе, путешествовать и рассматривать каждую хорошенькую девушку, встреченную им на улице или в поезде, как возможную невестку. Нередко он часами прогуливался с Эдит, которая толкала перед собой детскую колясочку. У старика было в то время мало работ Он почитал за счастье, если ему поручали небольшие перестройки в больницах, когда-то им же созданных. Он чертил проекты и наблюдал за ходом работ. Если же представлялся случай отремонтировать какую-нибудь стену в аббатстве, он ездил в Кис-Аталь. Старый Фемель считал, что Роберт на него сердит, а Роберт полагал, что старик сердится на него. Теперь Роберт стал уже совсем зрелым человеком, отцом взрослых детей. Он перенес тяжелый удар, смерть жены, побывал в эмиграции, опять вернулся на родину, был на войне. Пережил и предательство, и истязание, стал вполне самостоятельным. Нашел свое место в жизни. Доктор Роберт Фемель. Контора по статическим расчетам. Открыта до двух часов дня. Наконец-то они могли беседовать, как равный с равным. — Вам еще кружку пива? — спросил хозяин, стирая пивную пену с никелированной стойки. Потом он вынул из витрины с холодильной установкой две тарелки, биточки с горчицей, и подал их парочке, сидевшей в углу. Парочка, разгоряченная прогулкой на свежем воздухе, пребывал в блаженной Истоме. — Да, — сказал Роберт, — еще кружку, пожалуйста. Он раздвинул занавеску и увидел, что отец свернул направо, миновал ворот кладбища, перешел через улицу и остановился у палисадника перед домом начальника станции, чтобы полюбоваться лиловыми, только что распустившимися астрами. Он, видимо, медлил. — Нет, — сказал Роберт хозяину за стойкой, — мне, пожалуйста, две кружки пива и десяток сигарет Виргиния. Там, где сейчас ворковала парочка... Сидел тогда американский офицер. Из-за светлых, коротко остриженных волос он казался еще моложе, чем был на самом деле. Его голубые глаза излучали веру, веру в будущее, в котором все станет ясным. Мысленно он разбил будущее на одинаковые квадрат, как карту. Оставалось еще только выяснить масштаб этой карты. Один к одному — или же один к трём миллионам. На столе рядом с тонким карандашом, которым время от времени постукивал офицер, лежала топографическая карта округа Кислинген. За прошедшие 13 лет стол не претерпел никаких изменений. На правой ножке, в которую теперь пытались упереться пыльные сандалии молодого человека, Все еще виднелись инициалы, вырезанные от скуки кем-то из учащихся шоферских курсов — и д Наверное, парни звали Йозеф Додрингер. Даже скатерть была такой же, в красную и белую клетку. Эти стулья пережили две мировые войны. Буковое дерево, соответствующим образом обработанное превратилось в прочное сиденье, Вот уже 70 лет, как на этих стульях покоились зады крестьян, ожидающих поезда. Только витрина с холодильной установкой была недавнего происхождения. В ней лежали полузасохшие биточки, холодные котлеты и крутые яйца, предназначенные для проголодавшихся или же соскучившихся пассажиров. Пожалуйста, сударь, две кружки пива и десяток сигарет. Большое спасибо. На стене висели те же картины, что и прежде. На одной было изображено аббатство святого Антония, вид сверху, сфотографированное еще с помощью старой доброй фотопластинки и черного покрывала. Очевидно, аббатство снимали с Казакен Югеля. На фотографии были видны крытые галерея, трапезная.